Глава 20. Мало того, что команда получила технологию выращивания разумных кристаллов сразу с ростками вживления, невероятная мощь неорганического разума позволила снять нагрузку по управлению и перейти к следующим насущным задачам. Прежде всего, захватили станцию внутрисистемного контроля, причем ее удалось сначала отключить от потока информации, перенаправив все к кристаллическому разуму. Кроме вполне ожидаемой киберсистемы, то есть капсул с тремя сотнями подростков, Цветиков заинтересовали некоторые подчиненные станции. Образно говоря, их кибернетические системы оказались настоящими конструкторскими бюро под завязку набитыми инженерами, которым по-человечески надоело жить. Никто их разубеждать не собирался. Сразу загрузили новыми задачами создания проектов приличных в понимании цветиков, управляемых аппаратов под возможности уникальных операторов. Юных невольников киберсистемы станции сразу перенесли в астероид. Ребята осторожно повели из виртуального кошмара в мертвый мир, где их уже поджидал тон засприятелями Ради них они возвращались в эту нору и подключались к пси-разуму кристаллов, который легко имитировал работу любых систем. В принципе, цветики получили еще одну технологию выращивания. Вот чего или кого они затруднялись ответить, даже в пси избегая этой темы. Ребята не поднимали глаза друг на друга, с окружающими стали суховаты. Они все понимали, делать с этим ничего не собирались. Оно им просто очень сильно не нравилось. Особенно нервировали и Лайкат и его ученые-банда. По их мнению, прямо у них на глазах возникает вожделенное космическое человечество. Если даже это оно, что в этом хорошего? Впрочем, цветики не теряли самообладания, вообще ни с кем ничего не собирались обсуждать. Ребятам все больше нравилось в кажущемся одиночестве сидеть среди космических зарослей. У них это стало шутливо называться «посидеть в кустиках». Бас шел через фиолетовые заросли, покрытые яркими черно-оранжевыми цветами, к уютной, даже очень живописной беседке. Шел он, понятно, не по цветам, а по дорожке, твердый, как вулканическое стекло. Даже тверже. Это и была сама плоть астероида. Под дорожку и беседку, конечно, цветочки не выдергивали. Их просто попросили не занимать площади, согласно предложенной схеме. Всего-то и дело для цветиков. Растения и кристаллы на полном серьезе думали, а иначе они не умеют, что ребята... Их дети — чуточку необычные кристаллики, которых они еще совсем недавно учили простейшим пси-песенкам, а нынче сорванцы перекати поле радуют старших успехами. Вот как Василек, Дима, расположился на скамейке, вдохнул полной груди удивительно чистый, будто искрящийся воздух и выпал из реальности, даже не закрывая глаз. Ему с детства знакомо это состояние. Дима, бывало задумавшись, глядя на игру солнечных лучей в кронах деревьев или на облака, на блики на воде, слушал вкрачивый голос речки, и впадал в странное оцепенение, его, как бабушкиным пледом, накрывало ласковым уютом, покоем, сознание пустело и наполнялось чем-то невыразимо умным и добрым. Бабушка рассказывала ему о Боге, и мальчишка подозревал, что в такие секунды он касается его взглядом. Взрослея и умнее Дима не переставал верить в него, ведь оказалось, что тезис сверхразумного Бога очень логичен для познаваемого даже несовершенным человеческим разумом мира. А уж после встречи с кристаллами, открытия для себя пси-поля, он ни в чем не сомневался. Вот же ведь разум намного мощнее человеческого. Экстраполируя последовательность, можно уверенно предполагать существование более мощных разумов и в пределе получить его. Вот так просто. Что интересно, для кристаллов старовой это было самоочевидным, а они просто не умели сомневаться. Их пси-разум действовал строго математически, оперировал точнейшими абстрактными структурами с неумолимой, жесткой, как космическое излучение, логикой и совсем не огорчался, даже если на выходе рассуждений получалась собственная гибель. Они не умели огорчаться. Они не умели радоваться, грустить, жалеть или за кого-то бояться. Для них все чувства являлись гормональным сбоем носителей цветиков, которые нужно по возможности избегать и преодолевать. Дима спокойно отрешился на время от человеческой сущности, и с отстраненным интересом рассматривал проблемы вместе со своими бездушными приятелями. Для своих деток они всегда находили мощности и время. Выход из этого состояния был непрост. Нельзя встать и откланяться. Требовалось всего лишь строго логично обосновать необходимость своей отлучки. И с тех пор, как с для общения с колонией перестали требоваться шептуны в разъемах они не могли просто уйти. Их отпускали на время. И не в том дело» чтоб пси-разум мог их удержать против воли. Ребята сами отпрашивались. Совсем не стоило рваться на волю и буянить, ведь никто не уйдет из собственной семьи только для того, чтобы доказать, что он может это сделать. Но и на совсем оставаться не представлялось возможным. Кому носитель, а кому Дима? Бас? Друг? Соратник? Любимый? Да он сам для себя, в конце концов, просто человек. Дима еще минутку посидел в живописной беседке, любуясь цветами, приходя в сознание привел мысли в порядок, уже человеческим взглядом оценил, что нарешали его неорганические пси-приятели с растительным чудовычислителем, привычно весело ужаснулся некоторым вариантам. Например, предполагалось имитировать активизацию звезды с угрозой превращения ее в сверхновую, просто чтобы посмотреть, кто куда рванет спасаться. С точки зрения пси-разума, самый малозатратный вариант зачистки. Требовалось лишь небольшое искривление пространства современной аномалии вблизи звезды, чтобы наблюдатели на Доринге зафиксировали скачкообразное изменение интенсивности и спектра излучения. «Оди на попрыгунчике с обычным масс-инвертором и немного доработанным температором справится за неделю, считая дорогу туда и обратно». Бас аж зажмурился, представив. А что он может представить, ничего не зная о жизни на Доринге? «Паника, беспорядки, массовые убийства, повальные сумасшествия, абстракции?» Ага. Как просто убить мир, если лень его изучить? Первый простой способ нужно запомнить на будущее. А вот прямо сейчас пора убираться подальше из беседки. Для начала посредством пси вызвать транспорт и топать, стараясь не сорваться на бег к причальному шлюзу. Совещание с людьми... Э -э -э. Ну, в принципе, с людьми лучше проводить в пространстве. Из кабинета командора Грюи. к ним поближе, подальше от разумных кристалликов. Заодно старику оказать почтение... Он все-таки по-пиратски официальный их наниматель. Рори Греви не пожелал переселяться из собственного корабля, где намного проще разобраться, где вверх, где низ. Неуютно старику в мире наизнанку. Встретил он Баса приветливо, но без показного радушия. Посторонний бы подумал, что Рори суховат и не рад визиту. Вот и кофе не велел принести. Бас знал цену этой сдержанности. «Сразу не попытается убить, уже хорошо. А кофейник, чашки и даже печенье в вазочке кто-то принес заранее и сидел за накрепко закрытой потайной дверью со строгим наказом на глаза Басу не попадаться. Не верил командор ни в какие заверения, тем паче в то, что Бас остепенился». Дима, сдержав понимающую улыбку, спокойно занял кресло у стола босса. Тот разлил в чашки свежий, горячий, убийственно-ароматный напиток, подвинул поближе к гостю вазочку с печеньем. Дима кивком поблагодарил, и принялся за угощение, учтиво ожидая, когда заговорит старший. э э так вы решили не захватывать систему?» Командор неспешно начал беседу. «Нет, всего лишь использовать». Бас давно ждал этого вопроса. «А владеть? Мы не планируем жить на планетах, ограничиваться какой-то одной системой. То есть вы используете и уйдете дальше?» Рори нахмурился. «Извини, но снова нет». — улыбнулся Бас. — Мы будем использовать систему, пока она сможет быть нам полезной. — Ну, насколько хватит фантазии? — То есть вечно, — обещалился командор. — А Мериндеви вы тоже планируете использовать? — Конечно, — не стал смущаться Бас. — И твой родной мир, и множество других миров. Для вас это благо. Полезные вещи принято защищать. — Угу, — Рори стал угрюмей. — Вы будете решать, что для нас благо. «Будем», — равнодушно пожал плечами Бас. «И даже не скажем об этом. Тебе вот сказали, и что ты сделаешь? Попробуешь нам помешать?» «Проклятие, я вам помогаю», — пылил Роли. «Вы и меня используете». «Сотрудничаем», — поправил его Бас. «И давай просто кофе попьем». «Кстати, где твой вирт -шлем? «А, вот». Командор слегка растерялся, достал шлем из тумбы стола. «Так кофе вкуснее?» «Так тебя почти не слышно!» Бас напялил устройство. «Извини, совещание. Если хочешь послушать, ищи вторую каску. все Все-таки вспомнил Бас, что собирался проявить к старику учтивость. Рори, сохраняя на лице достоинство, степенно встал и вышел из кабинета. Дима мягко улыбнулся ему в спину. Часть сознания уже погрузилась в виртуал, окликнул народ. народ. Первым отозвался Грюи. «Только кофе не подави, сынок». «По какому поводу терки?» Грюи тоже оценил особую вежливость Баса. Он знал, что парень устроил совещание в киберсреде лишь ради него. Цветику для общения с подчиненными в пси-поле никакие устройства не требовались. «Блин, а без посторонних ну никак не обойтись?» — отозвался один из юных техников, услышав Рори. «В отличие от Баса, они не получили хорошего воспитания и даже не пытались это скрывать». «Никак», — откликнулся интеллигентный Дима. «И заткнись там, Тонза, пока не спросили». «Понял?» «Не слышу». «Угу, понял». «Будем считать, что поняли все», — начал бас рабочие совещание. «Итак, девочки и мальчики, нам срочно нужно развернуть в системе сеть киберразведчиков. Хотя это и маловероятно пока. Пора нам готовиться к вторжению». «Что обычно происходит перед вторжением?» «Разведка», — буркнул Тонза. «Правильно», — продолжил бас. «Первая задача — контроль активности всех кораблей во время их нахождения» начиная с точек регулярных пробоев, вторая, чтобы любая тварь, прыгнувшая в систему вне регулярного пробоя, мама не успела вякнуть. Ваше соображение? Тонза, ты вроде бы уже что-то начинал говорить. «Ой, да фигня, вопрос, командир!» Без задержки отозвался пацан. «Мало, что ли, в космосе киберпридурков. Немного вправим им мозги. Ты с пива говорил? Или с орхи? Они же так постоянно в пространстве?» «На орхи пока не рассчитывайте». С договорюсь. Деловым тоном одобрил бас и обрадовал. А с техникой поможет Оди. ой ё все таки не сдержался Горди, тринадцатилетний суперспециалист из окрестностей далекой-далекой звезды. Разумные кристаллы не сильно заблуждались, считая Цветиков своими младшими сородичами. Ребята действительно обрели твердокаменность лиц, такое же хладнокровие, Близко к абсолютному нулю, и неумолимую безжалостную логичность решений. Части их сознаний, ставшие одновременно частью общего разума, мало чем отличались от сознаний кристаллов. И вот же какая штука. Обретя общее сознание, ребята наглухо закрыли от людей свою человеческую составляющую. Прежде всего, друг от друга. Правда, у каждого оставались исключения. Больше всех от этого страдал Лан. Он потерял команду. Вообще-то команда оставалась живехонько, И как никогда эффективно он потерял свою команду. Психолог потерял все возможности влиять на ребят. Они почти не разговаривали, не смотрели в глаза, не улыбались. Только пси, только логика. Зато Лан получил целиком орхи. Он терпеливо ждал ее возвращения из патрульных рейдов, чтобы наконец-то услышать ее вечные и ласковое. «Как же ты задолбал, романтическая сволочь! Сколько раз тебе повторять? Как втемяшить тебе в башку, что в пси-поле нет места эмоциям?» «Ты же своими стишатами отвлекаешь меня от боевой работы. В пространстве. И раз уж тебе не имется, какого хрена я должна таскаться на этот провонявший цветочками астероид?» Начинала она орать с милой хрипотцой, переходящей в эротическое рычание. «Если ты так скучаешь, отчего ж ты ни разу не сходил со мной в рейд? Просто не выпал ко мне навстречу на любом корыте, а? Забавляешься тут с девками и прямо с них мотаешь мне нервы? Хоть бы раз цветов подарил, гад!» «Милая, как же их вырастить, если местную землицу даже псирезак не берет? Тем более они не пахнут, цветы ж космические». Лан наслаждался ее гневным и трогательно обиженным взглядом. «Вон, на Дюринге. Кого угодно ограблю, и будут тебе цветы. Огромный букетище. Пойдем кушать, я ужин приготовил». «И я тебя последний раз предупреждаю». Уже спокойней, но все еще зло процедило Орхи. «Прекращай пытаться лапать меня в пси-поле». «Ну, что тут такого?» — мутился Андрей. — Да пи, чуть не сдох со смеху, идиот. Из-за тебя. Грустно понурившись, Орхиса соизволила пройти за накрытый столик. — Ух, все-таки спасибо тебе, что вытаскиваешь меня из пространства. Она быстро разобралась с тарелками и приборами. — От скафандров и невесомости все-таки устаешь. Ну, чего застыл, садись уж, рассказывай что-нибудь. А то умные все стали, прям поговорить не с кем. Лан рассказывал ей о своей, только своей работе, о молодых ученых об их школе среди космических растений, об успехах новеньких мальчишек и девчонок. О чем мечтают, чего опасаются, как это важно для будущего контакта. Он же психолог, значит, пойдет на контакт и обязательно с ней. Как же он без нее? «Опять за свое», — улыбнулась девушка, поставив на стол бокал. «Пойдем уже в койку, займемся контактом». Так не растягивая время, неизбежный момент настает с роковой неизбежностью. В системе все захвачено. Пора переходить к самому миру. Попрыгунчик стартовал к Дорингу. Еще целых две недели невесомости, не снимая скафандров, и вот она, их первая открытая ими лично населенная планета. Ланы и Орхи не смогли в полной мере ощутить пафос момента, переводя кораблик на сверхнизкую орбиту. Они не боялись быть обнаруженными. Это исключалось пещерным студнем. Слоем корпуса из вещества астероида, пронизанного нитями измененного цинтория, полем отражения и слезами тьмы. Никто из людей не мог посмотреть в их сторону, и автоматика такое не фиксировала. Кораблик не мог сгореть в атмосфере, и в обшивке не страшен даже ядерный взрыв. Просто очень не хотелось падать. Аэродинамику рассчитывали Оди и Бас, но Вондеркинт лишь проверил математику, а бойцу ополчения ничего красивее Су-37МТ не представлялось. «Но ведь это же фронтовой штурмовик, а не орбитальный перехватчик!» «Мама!» — орали Орхи и Лан без всяких пси-ухищрений. От воплей едва обзорные щитки на шлемах не потрескались. При входе в атмосферу швырялось четверть часа, пока Лан не вспомнил, что он стихийный пси-маг и не взял управление стихиями на себя. Для начала разрядил воздух за бортом, дал маневровым движкам выровнять машину. Попрыгунчик ахнул к планете сразу на 5 километров». Но для штурмовика высота стала приемлемой, а перегрузку пришлось просто перетерпеть. «Фу», — резюмировали цветики и залюбовались планетой, особенно красивой в пси-видении. Океаны, континенты, горы, реки, леса и пустыни, мегаполисы, переходящие один в другой, можно даже различить отдельные небоскребы, и потоки, вихри, пси-энергии живого мира. «Сейчас бы на Землю так посмотреть», — подумала Орхи. Лан рефлекторно кивнул. Он думал о том же. Они увидели восходящие потоки пси-энергии, уходящие прямо в пси-купол планеты. Места силы на Земле в таких точках, по идее, стоят пирамиды древних индейцев и египтян, храмы и монастыри. На Доринге там располагались свалки. «Что ж, нам подходит. Рулим к ближайшей», — решила Орхи.